Глава 16. Вы обречены. Мои люди скоро найдут вас. Присоединяйтесь ко мне, и тогда вы получите возможность доказать новому правителю свою пользу. В противном случае вы все умрёте. А после вашей смерти останется только император. Его щенка в расчёт не беру. Это будет лёгкая победа, проскрипел пилот. Скажи, где тебя найти, и тогда я приду в гости. Вместе подумаем над твоим предложением, сказал я, опередив уже собравшегося говорить воеводу, и, судя по выражению его лица, он был в ярости. В таком состоянии он может совершить много ошибок, но сперва нужно попытаться выяснить о кукловоде как можно больше. А это может быть только он. Пилот, лицо которого уже посинело от холода, расхохотался. Отличная шутка, воронёнок. А это может быть только ты. Единственный, кого не видит мой человек, и единственный, кого боится моя сила. Даже находясь на огромном расстоянии от того места, ты пугаешь меня, мальчик. Последние слова пилот выкрикнул, и нас вновь накрыло тишиной. Воевода моментально бросился вперёд, опуская тяжёлый сапог на голову бедолаги, которая не выдержала подобного издевательства и раскололась на сотни обледенелых осколков. Буран совершенно не уступал в скорости своему начальнику. "Срочно возвращаемся к остальным", сказал воевода. "Вы слышали? Люди коклавода охотятся за нами". По дороге в лагерь мы немного поговорили и так не смогли понять, каким образом кукловоду удалось взять под контроль пилотов. Всех участвующих в этом задании проверяли непосредственно перед вылетом, и все были чистыми. Не может же кукловод брать под свой контроль пилотов прямо во время полета? Если судить по действиям обычных кукловодов, которые способны воздействовать лишь не на одаренных, то им требуется непосредственный контакт с жертвой. Ещё имелась возможность контроля на расстоянии, но и тут кукловод должен отлично видеть свою цель. При таком контакте контроль был слабым и имелась большая вероятность, что человек сможет освободиться от чужого вмешательства самостоятельно. Отсюда можно сделать два вывода. Первый кукловод находится в столице, в чём мы теперь убедились совершенно точно. Ну или доходился на тот момент, когда мы ещё вылетели. А второй что имеется возможность устанавливать функцию отложенного подчинения, которая невозможно определить никакими известными способами. Теперь потенциальными жертвами кукловода были практически все люди, окружавшие нас, за исключением обладателей дара крови и призрачных погонщиков. Но как помешать не только кукловоду, но и Видону вмешиваться в наше окружение, уже имелась мысль. Правда для её осуществления мне каждый день придётся убивать прилично времени, чтобы обезопасить нас. Помнится, дед говорил, что ведун не может видеть нас, поскольку у нас постоянно обновляется кровь. И в нас присутствует кровь множества человек. Так почему бы мне тогда просто не внедрять частичку своей крови в окружающих меня людей? Конечно, я не знал, поможет такой способ или нет, но в любом случае других вариантов у меня просто не было. Соворов полностью поддержал мою идею и первым выступил в роли испытуемого. Плёвая процедура, занимающая несколько мгновений. Теперь главное не брать эту частичку крови из сердца, а то как подарю кому-нибудь второй шанс не нароком. Бурана постигло то же участь, что и его командира. Через минуту мы уже были в лагере. Авиценна акклимался и сейчас занимался одновременно Виктором и императрицей. Не трать силы на Юлию Сергеевну, она скоро сама восстановится, сказал я целителю, как только посмотрел на синюшно-бледное лицо Виктора. Сейчас помощь Виктору была намного важнее. Он не имел столь сильной регенерации и вообще находился на грани. Эвицен попытался спорить со мной, давя на то, что он в первую очередь должен заботиться о членах императорской семьи, а уж потом все остальные. Да что же мне постоянно попадаются столь упёртые целители? Сперва и балит, которому я ещё должен ссылку на ферму, коровам хвосты крутить. Потом манежа. Теперь вот очевидно, и ведь все наровят со мной спорить. Все споры прекратились сразу после вмешательства воеводы, который пообещал оторвать голову всем, кто станет оспаривать мои приказы. Тем более сейчас, когда мы находимся неизвестно где и нас могут атаковать в любое мгновение. «Любое неповиновение будет рассматриваться как предательство! Сейчас мы находимся на боевом задании!» Пока Даша, Виктор и Императрица находились в отключке, мы спокойно смогли рассказать всем о нашем положении. Но, похоже, никого это особенно не волновало. Шорох и Чтец все еще продолжали определять наше местоположение, а Целитель был занят своими пациентами. «Мы находимся примерно в 300 километрах от первоначальной цели. Заговорил Шора, когда они наконец смогли справиться с бунтующими приборами. Ближайший населённый пункт Пировское находится примерно в 30 км на юго-восток. Ближайшая дорога примерно в 15 км в том же направлении. Из-за того, что нас так усердно глушат, ждать помощи нет никакого смысла. Спасатели могут бесконечно летать по здешним лесам, так и не заметив останков самолёта, заговорил чтец. Я бы рекомендовал незамедлительно выдвигаться в сторону Перовского. Уже там реквизировать транспорт и добираться до Красноярска. Это самый оптимальный вариант. Сколько ещё будет действовать успокоительное? спросил его до уофицинный. Не больше 3 часов, но при необходимости я смогу продлить это время ещё часов на 6. В контейнере имеется необходимый запас препаратов. Бандура тяжёлая, нам её никак не уточить вместе с собой. К тому же ещё и придётся нести раненных. Необходимо достать великую книжную и нести её на руках, пока она ещё находится под действием успокоительного, сказал воевода, вопросительно посмотрев на меня. Он озвучил, что думает по этому поводу, но окончательное решение будет за мной. Если я скажу тащить Настю как есть, то они потащат. Но я прекрасно понимал, что это не выход. Тем более, если слова Коклавода правда, то за нами уже ведётся охота. Он, похоже, всё прекрасно рассчитал и подстроил взрыв в нужном месте, причём он был уверен, что нам удастся выжить, не иначе помощь Видуна. Другого объяснения я просто не вижу. Если императрицу придётся нести недолго, вскоре она уже должна будет прийти в себя, а Дашу вообще можно привести в чувство уже сейчас. то Виктор, похоже, будет чьей-то ношей до населенного пункта. Но выбора у нас просто не было. Немного посоветовавшись, мы приняли решение двигаться в сторону Перовского. Даше удалось привести в чувство довольно быстро, и она сразу же налетела на меня с вопросами, причем она не пыталась истерить, кричать, возмущаться, как я предполагал изначально, а начала задавать вопросы по существу. которых можно было бы ожидать от опытного бойца, но никак не от 18-летней девчонки. Складывалось такое впечатление, что большинство ответов на заданные вопросы она уже знала, просто кивая, словно подтверждая информацию. Как только окажемся в безопасности, у нас обязательно состоится серьезный разговор. Сперва предупреждение об атаке роботов, потом о случившемся в самолете, а теперь вообще кажется, что она знает все наперед. по крайней мере, о том, куда мы должны двигаться. Дальше воевода с бойцами быстро соорудили трое носилок, на которые и были определены раненные и Настя. К этому времени авиценна стабилизировал состояние Виктора и заверил нас, что самое страшное уже позади. Как только он восстановит силы, продолжит лечение. Нести носилки с раненными будут тени, созданные воеводой, освободив тем самым нам руки. Все же слова кукольника об охоте на нас нельзя не воспринимать всерьёз. Буран и Шорах были определены в разведку. Чтец и воевода замыкали нашу колонну. Я, Даша и Авиценна шли рядом с насилками. Вёл нас Буран, периодически сверяясь с компасом, встроенным в его часы. Шорах же постоянно удалялся вперёд на приличное расстояние, чтобы разведать дорогу. Передвигался он по лесу совершенно беззвучно. Мне сперва даже показалось, что на нас снова накинули тот потолок тишины, что создавал один из пилотов. Шли мы молча, лишь изредка передавая тихие команды. Даже Даша вела себя тихо, полностью погрузившись в свои мысли. Стиснув кулачки, она упорно шагала вперёд, не выказывая ни капли усталости. Сигнальную сеть я сейчас не раскидывал, экономия ещё не до конца восстановившаяся силы. Прибегать к помощи членов нашего маленького отряда я не стал. Сейчас никого нельзя ослаблять. Минут через 40 после нашего начала пути раздался приглушённый выстрел, заставивший нас всех остановиться. Шорох ушёл именно в том направлении. За первым выстрелом последовало ещё несколько, а под конец и вовсе целая очередь. Я тут же развернул сигнальную сеть, растягивая её как можно дальше. От бурана разлетелись ледяные осколки. Чтец и вовсе исчез, а Суворов начал окружать нас тенями, то ли защищая, то ли пряча. «Ждем Шороха. Если через две минуты он не появится, то я пойду на разведку. А пока всем приготовиться к бою», — сказал воевода, возникая рядом с нами. Шорох появился через минуту, в которую мы все находились как на иголках. Отряд, состоявший из восьми бойцов, все слабые и одарённые, не выше второй ступени. Подготовка на уровне хорошей родовой дружины. Увидев меня, сразу же открыли огонь, искали выживших после крушения самолёта. Это отряд, один из нескольких десятков подобных. Где находятся остальные? Не знали. Полностью зачищены. Отчитавшись, Шорок бросил на землю окровавленный кусок камуфляжа, на котором лежали отрезанные уши. При виде этих трофеев Даша вскрикнула и спряталась за меня. Всё же бойцы ярости настоящие психи, и доказательство шороха это полностью подтверждало. Все сигнальные техники выставить на максимальное расстояние, тут же скомандовал Суворов. Я ему не препятствовал, прекрасно понимая, что в данной ситуации мне не стоит влезать. Лучше я буду просто наблюдать за его действиями и мотать на ус, так сказать. Стец, доложи предварительную сводку. Шорах, у тебя 10 минут, чтобы проверить местность в 5-километровом радиусе. А мы за это время постараемся набросать предварительный план. А чего тут планы составлять? Наверняка остальные отряды такие же слабоки, как эти, показав на отрезанные уши, заявил Шорах, начав крутить в руках появившиеся из воздуха ножи. Это он настолько хорошо умеет общаться с оружием или дар такой? Но вместо ответа Шорох получил смачный пинок, отвозникший за его спиной тени. Это ему вполне было достаточно, чтобы отправиться выполнять приказ и больше не задавать никаких вопросов. «Вот же император подсупонил мне с подчиненными! Хотя чего уж там, сам их всех выбирал!» Проворчал Суворов и, махнув рукой, вопросительно посмотрел на чтеца. Если будем передвигаться в том же темпе, то достигнем Пировского примерно через 10 часов. Вероятности нападения на нас не могу просчитать, слишком мало информации, а все сигналы по-прежнему глушат. Сомневаюсь, что по нашей голове направили только команды подобных собаков, которые не смогли справиться с одним шорохом, немного подумав, заговорил Суворов. Наш противник был прекрасно осведомлён, какие силы охраняют великую книжную В подтверждении слов воеводы раздалось несколько глухих хлопков. А через несколько секунд послышался резкий свист, и на приличном расстоянии от нас в воздух взлетел земляной фонтанчик от разорвавшегося там минометного снаряда. По нам начали вести артобстрел. А это уже была серьезная заявка. В нашем отряде было четыре человека, которые не могли защищать себя самостоятельно. Да и все остальные не смогут держать защиту постоянно. На это не хватит никаких сил. Стреляющие по нам не знали, где мы конкретно находимся, поэтому следующие взрывы прозвучали еще дальше. Похоже, потеря одного из охотничьих отрядов не осталась незамеченной, и наши враги решили обстреливать всю предполагаемую местность. Какая-то логика в этом была. А вдруг хоть один из выстрелов да заденет нас? И не просто заденет, а, возможно, даже ранит или убьет кого-нибудь. В этот момент рядом с нами возник слегка подпаленный шорох. В трех километрах отсюда крупный отряд. Возглавляет его пиромант Минимум Грант. Мне с ним тягаться бессмысленно. Даже не смог его защиту поцарапать и едва унес ноги. Услышав это, воевода моментально скомандовал начинать движение, заставляя двигаться своих теней. Рисковать было нельзя. Засаду необходимо было обходить. Они прибавили скорости, и теперь нам приходилось прилично напрягаться, чтобы успевать. Даша снова меня удивила, даже не попытавшись вставить своих 5 копеек. И вообще, она молчала, сосредоточенно крутя головой по сторонам. Ведь по сути, из любого дерева сейчас может выскочить противник. А здесь главное, чтобы нас не застали в расплох. Но в расплох нас по-любому не застанут. Я сейчас вкладывался по максимуму в сигнальную технику, раскинув её метров на 200, а то и больше. На таком расстоянии я успеваю среагировать даже на выстрел, что мне пришлось доказывать, когда Даша открыла огонь вражеский снайпер. Пока его не обезвредил шорах, мне пришлось прикрывать девчонку кровавым щитом. От чего-то стрелял снайпер не в беззащитную Настю или императрицу, а именно в Дашу. Неужели её устранение в приоритете? Но почему? Случай со снайпером заставил нас остановиться на пару минут, пока Шора решал эту проблему. Снайпер бил с расстояния, явно превышающего 200 м, потому что я не заметил его сигнальной техники. Работать снайперу на таком расстоянии в глухом лесу было практически невыполнимой задачей. Конечно, если твой дар не подходит для этого, В том, что это был не одарённый, я сомневался. Дальше мы двигались прежним направлением ещё минут 10, пока я не уловил стремительное движение в нашу сторону. Это определённо был человек. Только складывалось такое впечатление, что этот человек мог создавать своих двойников, периодически мелькаев в двойном виде, непонятно для каких целей. Я лишь успел выкрикнуть направление, откуда нас атакуют, и попытался остановить незваного гостя. Но это было бесполезно. Он с лёгкостью увернулся от всех моих попыток и резко развернулся в сторону, когда едва не вляпался в тень. Видимо, тоже почувствовав приближение врага, Суворов организовал вокруг нас своеобразный теневой ров приличных размеров. Этот ров и остановил нашего гостя за доли секунды исчезнувшего из радиуса моей техники. А он очень быстрый. Даже быстрее того смертника, что пытался убить меня во время первого испытания Даяны. После этого нападения с интервалом в несколько секунд последовало сразу несколько нападений. На этот раз в атаку шла сила. На нас начали обрушивать гнев стихий, но я до сих пор не чувствовал никого живого поблизости. Единственное, что мне приходило в голову, это оружие, работающее на силе дара. Оно вполне способно стрелять на такое расстояние. Воевода тоже думал о подобном. Нас пытались убить, используя наше же оружие. Но просто так дожидаться, пока нас размажут, мы не стали и рванули вперед, на ходу выставляя щиты и отбиваясь от атак невидимых врагов. Но долго так точно не может продолжаться. Мы должны уничтожить ублюдков, осмелившихся напасть на нас. И судя по лицам остальных членов нашего отряда, они считали точно так же. Ты останешься здесь и будешь защищать раненых и Дашу, сказал я воеводе, который уже собрался броситься в бой. Ты один сможешь защитить их. Это приказ. Воевода выругался, но всё же остался, создав вокруг нас илок коробочку из закованных в тяжёлые латы теней. На что способна броня этих рыцарей, я уже видел, поэтому мог не бояться и спокойно охотиться на ублюдков, решивших напасть на нас. Читера я оставил вместе с водой. Он сейчас будет бесполезен. Вместе со мной пошли бойцы ярости. Метров через 100 в мою сигнальную сеть попала первая цель, и я устремился к ней.